Соседские дети. В округе много детворы, и все они с утра до вечера болтаются у вас на участке. Как решить эту проблему без обид? Возможно, ошибка в том, что вы с самого начала позволили соседским детям без ограничений пользоваться игровым комплексом и бассейном. К сожалению, не все люди, и взрослые, и дети Понимают, что приходить на чужой участок можно только по приглашению. Предложите детям часы, когда они могут играть с друзьями, например, после завтрака и утренней уборки. После этого около дома должна быть тишина, чтобы взрослые могли отдохнуть. Напомните детям о выполнении правил. Следить за чистотой и убирать свои игрушки. Полезно будет почитать вместе с ребятами книжку «Забавный этикет». Не отступайте от заведенных правил. Если незваные гости все-таки появились, прямо скажите, почему ваши дети сейчас не могут играть у вас. Проводите до калитки и пригласите зайти в другое время. Не разрешайте приводить незнакомых детей. Их родители могут не знать, где те находятся. Вы в ответе за этих детей, даже если они явились без приглашения. А самое главное, не нужно дуться на соседей, вежливо объясните и договоритесь о том, в какое время дети играют у вас, а в какое у них. Худой мир лучше доброй ссоры, не доводите дело до конфликтов.